Глава 6 По нейтральным тонам и стандартной обстановке нетрудно было понять, что мне выделили одну из гостевых комнат. Широкая кровать оказалась застелена белоснежным шелковым покрывалом с красивым мерцающим узором, напоминающим морозную роспись на окне. Кстати, на стенах проглядывал точно такой же узор, гармонично сочетающийся с остальной обстановкой которую составляли массивный шкаф из светлого орехового дерева, способный запросто вместить в себя половину моего гардероба, оставшегося во дворце. Большой письменный стол, комод, строгое, но удобное кресло и пуфик рядом с ним. На столе, кстати, разместился золоченый канделябр, где вместо восковых свечей крепились артефакты освещения. Дорогое удовольствие! но, судя по всему, не особо опустошившая кошелек хозяина дома. Все это я подметила лишь вскользь, сосредоточив внимание на большом окне, за которым был виден сад, укрытый белоснежной пушистой пеленой, искрящейся в свете луны. Метель уже стихла, но редкие хлопья снега все еще кружили за окном, подхватываемые порывами ветра. И этот причудливый танец завораживал, притягивая взгляд, заставляя любоваться игрою света и тени. И я любовалась, забыв о том, что меня ждёт горячая ванна и обещанный поздний ужин, ну или ранний завтрак, в зависимости от того, сколько сейчас времени. До этого момента я никогда не замечала, насколько невероятно притягательным может быть обычный снегопад. Не иначе всему виной незримое влияние магии снежного, По-другому объяснить внезапно проснувшийся интерес к подобному природному явлению не получалось. Особо сильный порыв ветра швырнул в стекло пригоршню снега, заставив поежиться, мгновенно напомнив о горячей воде. Задернув гордины, пометуя, что кое-у-кого в этом доме имеются крылья, и заглянуть в окно второго этажа для него не проблема, направилась к неприметной двери, ведущей в смежное помещение, отделанное кафелем, где и скинула никому не нужное бальное платье, напоминающее о не самых приятных минутах моей жизни. Набрав горячей воды и добавив ароматной пены, я с огромным удовольствием погрузилась в нее по самый подбородок, только сейчас осознав, насколько замерзла. Живительное тепло проникало под кожу, согревая, расслабляя смывая с души сомнения и боль, наполняя уверенностью в себе и собственных силах, что в данной ситуации мне было просто необходимо. Усталость и горячая вода сделали свое дело, погружая сознание в сладкую дремоту. Пришлось хорошенечко встряхнуться, чтобы не уснуть прямо в ванной, хотя соблазн был очень велик. Тщательно вымыв волосы, Сожалея о том, что цветочный ополаскиватель, который приготовила для меня Элина, остался во дворце, впрочем, как и все остальное, я выбралась из ванной, стараясь не поддаваться унынию и просто плыть по течению, лавируя между житейскими заботами и проблемами, одной из которых на данный момент являлось отсутствие одежды. Просушив волосы с помощью простейшего бытового заклинания, основанного на стихийной магии ветра, Я замоталась в большое пушистое полотенце, раздумывая над тем, не прогуляться ли прямо в нем до кухни. Но, решив, что это будет уже слишком, направилась к шкафу, надеясь отыскать там что-то более приличное. Но что могу сказать? Надеялась я зря, поскольку на полках, кроме мужских рубашек и хлопковых штанов, ничего не оказалось. Вот же засада. Единственный плюс в этой ситуации в том, что никто еще их не носил. Повезло так повезло. Интересно, знала ли домовуха о таком скудном ассортименте, имеющемся в гостевой комнате? Почему-то казалось, что знала. И именно поэтому предложила спуститься на кухню поужинать, уверенная в том, что я точно не воспользуюсь ее приглашением. Хотя чему я удивляюсь? что хозяин, что личная помощница, два сапога пара. Попробуй, улечи ее теперь в отсутствии гостеприимства. Поручение она выполнила? Выполнила. Одежда была в комнате? Была. А то, что не подходящего фасона и размера, это так, мелочи. Есть позвала? Позвала. Причем вполне вежливо. Так что пакость могла бы получиться на славу, если бы на ее пути не повстречалась я. За неимением ничего другого пришлось довольствоваться тем, что есть, поэтому, натянув рубашку, оказавшуюся мне по колено, я принялась за следующую деталь гардероба. Уж не знаю, для кого шились эти вещи, но в штанах могло поместиться сразу несколько таких, как я. Причем веревочку, которая, по идее, должна находиться в области талии, можно было запросто завязать прямо на шее. В общем, от этой детали гардероба, как ни прискорбно, пришлось отказаться. А вот от ужина я отказываться не собиралась. Призывное урчание в животе избавило меня от остатков сомнения, и, распахнув дверь выделенные мне комнаты, я вышла в коридор, ступая босыми ногами по теплому ковру, чекочущими густым ворсом пятки. И пусть будет стыдно хозяину, а не мне, что, притащив гостью в дом, он совершенно не позаботился о ее потребностях, в смысле моих. Несмотря на кажущуюся браваду, спускаться вниз я вовсе не торопилась, опасаясь встретить Этмара, поэтому, перегнувшись через перила, внимательно изучила вражескую территорию и, только убедившись в отсутствии двуногого твердолобого препятствия, периодически отращивающего крылья, прокралась в нужном направлении. По логике, Искомое помещение должно было находиться справа от гостиной, как это было во всех подобных домах, планировка которых не менялась десятилетиями. Должна была, но не находилась. Толкнув дверь, я сделала шаг вперёд и тут же замерла, осознав, насколько просчиталась в собственных расчётах, поскольку вместо кухни передо мной раскинул свои гостеприимные объятия рабочий кабинет причем хозяин онова как раз находился там, за что стоило поблагодарить мое невероятное везение. Наши взгляды встретились: Его удивленный и мой перепуганный. Сердце успело только раз гулко стукнуть в груди, после чего, хлопнув дверью, я со скоростью пущенной в полет стрелы взлетела вверх по лестнице и, промчавшись по коридору, ворвалась в выделенную мне комнату, стараясь не думать о том, Чем именно объяснил мое появление в подобном виде на пороге его кабинета Реймон? «И вообще, ну его этот ужин. Ночью есть вредно. Да и не голодная я вовсе, так что перебьюсь как-нибудь до утра. Или до обеда. А может, и до вечера осилю. А там и вещи доставят. Ведь доставят же». Сдернув покрывало с кровати и завернувшись в него по самые уши, Я затаилась, молясь всем богам, чтобы Этмар не додумался пойти за мной следом. Но проходила минута, за ней другая, а ничего не менялось. Лишь только через полчаса в дверь раскатисто постучали. Не дожидаясь ответа, в комнату задрав нос, величественно вплыла недовольная домовуха, держа в руках огромный поднос с кофейником, парой тарелок, закрытых магическими колпаками, не дающими блюду остыть, и двумя сдобными булочками, обсыпанными марципаном, лежащими на фарфоровом блюдце. «Приличные незамужние девушки не гуляют в подобном виде по дому одинокого холостяка», — проворчала она, плюхнув на стол принесенный поднос, да так, что находившаяся на нем посуда жалобно звякнула. «Приличные хозяева обеспечивают своих гостей всем необходимым, а бросают на произвол судьбы голодными и холодными. Парировала я всеми силами, стараясь скрыть нахлынувшее смущение. И вообще, я нахожусь в доме своего жениха, так что имею право ходить, где вздумается и в чем вздумается. Выпалила на одном дыхании, разозлившись и на себя, и на домовуху, но больше всего на этого треклятого демона, из-за которого в очередной раз попала в просаг. Кого? Жениха? Захлопала глазами Бурбуля. «Да что ж ты раньше-то не сказала, девонька?» расцвела она, окончательно вводя меня в ступор своим поведением. дождались такие. Схватившись за покрывало, прикрывавшее мои стратегически важные места, в которое я вцепилась изо всех сил, не желая расставаться ни при каких обстоятельствах с подобной, хоть и ненадежной, но все же защитой, домовуха потянула вниз, прижав согнувшуюся в три погибели меня к своей необъятной груди и тут же позволила отстраниться, выпуская из объятий, при этом надрывно всхлипнув. «Добро пожаловать домой, деточка!» с тела она вмиг севшим от волнения голосом, утирая выступившие слезы неизвестно откуда взявшимся огромным носовым платком. Вот и как это понимать? Рэймон Этмор День выдался не из легких, а вечер так и вовсе чуть не закончился непоправимой катастрофой. План драконьего императора, который тот настойчиво восхвалял на переговорах этим утром, едва не накрылся медным тазом. И все из-за женщины, вернее двух, сцепившихся на радость местной публики. Племянница высшего дракона оказалась остра язык и так ловко поставила на место зарвавшуюся фаворитку, что на время перетянуло все внимание на себя. Признаться, даже я забыл о том, что мне следовало делать, и где в данный момент находиться, не говоря уже об остальных. Пришлось в срочном порядке менять план действий. Еще немного, и заговорщики бы снова разбежались по своим углам и щелям, укрывшись на время от настойчивого императорского внимания. И тогда об их поимке можно было бы забыть на неопределенный срок а это чревато внезапными ударами, которые трудно отследить и тем более предугадать. Император, конечно, опытный воин, в чем я успел убедиться лично, наблюдая за его утренней тренировкой, но даже он не может быть на стороже все 24 часа в сутках. Отодвинув официальные бумаги, подписанные мною, моим отцом, императором и Вереем-старшим, подтверждающие статус леди Нитаниэль Терверей, Я закрыл глаза, представляя редкой красоты девушку, что по воле случая стала моей невестой. Странно распорядилась судьба. Еще недавно я даже не планировал связывать свою жизнь ни с одной женщиной, и уж тем более драконецей, а сейчас эти лучащиеся любопытством глаза похоже запали мне в душу. Невероятно, что сам Рэймон Этмор Покоритель женских сердец, как называли меня при дворе отца, не поддающийся чарам обольщения, заядлый холостяк, запал на молоденькую девчонку, не имеющую к демонам никакого отношения, но обманывать себя было глупо. Она меня заинтересовала, причем настолько, что я без раздумий согласился стать ее официальным женихом. Я не считал драконицу недостойной себя, как думали некоторые, просто, Мы слишком разные, как огонь и лёд, ночи, день, луна и солнце. Но противиться воле богов было бы глупо, и отдавать Нитаниэль кому-то другому тем более. Ещё там, в трактире, куда я заглянул, чтобы поймать одного торговца древними артефактами, эта девчонка обратила на себя внимание, заставив на время отложить погоню. А потом был праздник в Чаролесье, где я намеренно следовал за ней украдкой наблюдая со стороны, скрытый чарами невидимости. Момент, когда к девушке подошел остроухий франт, предложив провести незабываемый вечер в его компании, я помнил до сих пор. И все так же при одной только мысли о том эльфе ладони сами собой сжимались в кулаки. Нита так и не узнала, куда делся ее ухажер, отправившийся за прохладительными напитками. И не узнает как тот сбежал, сверкая пятками с празднества. Лишь стоило ему намекнуть, что она моя пара. Тогда я чуть не провалил всю операцию, раскрывшись перед ним, но не жалел об этом ни секунды. Чем в тот день руководствовался, не знаю. Как и то, что руководило мною возле разлома, когда я готов был пожертвовать жизнью, лишь бы девчонка осталась жива, и что заставляет сейчас поступать именно так, а не иначе но отпускать Нитаниэль от себя мне не хотелось. Любовь ли это? Конечно, нет. Демоны ведь не могут любить. Так говорится в легендах моего народа. Так вдалбливали нам в головы с самого детства. Любви не существует. Это лишь сказка, придуманная слабаками. Мы полагаемся только на наш рассудок и женимся исключительно из холодного расчета, подыскивая себе ту что сможет выносить и родить нам сильное потомство. Вот только оно рождается всё реже и реже, словно сам мир противится этому. Или не мир, а кто-то еще? Дверь кабинета скрипнула, распахнувшись настеж, и, повернув голову на звук, я забыл, как дышать, увидев Нитаниэль. Слегка влажные темные волосы спускались до самой талии, оттеняя белизну ее кожи и кипя на белую мужскую рубашку, надетую на хрупкое девичье тело. Попав в плен испуганных глаз, я не смог отвести взгляда, тем самым смущая девчонку, и лишь когда за ней захлопнулась дверь, а по коридору пронесся легкий топ босых ног, сделал глубокий вдох, наполняя легкий живительным кислородом. Горячая волна прошлась по позвоночнику, заставляя сделать пару шагов следом за девушкой, будто мы были связаны невидимыми нитями, крепче которых нет на всем белом свете, что потянули к ней с невероятной силой. Пришлось приложить немало труда, чтобы заставить себя остаться на месте. И я не выходила из кабинета до самого утра, предоставив заботы о ните моей своевольной помощнице, наказав выполнять все ее поручения и просьбы, опасаясь, что не смогу спокойно находиться рядом. Тот, кто отличался холодным рассудком в любой ситуации, кто беспрепятственно проникал во все уголки мира, сейчас не знал, что делать и как себя вести. Я был растерян. Но в то же время еще никогда не ощущал себя настолько сильным и уверенным в себе, будто близость Нитаниэль наполняла меня энергией. Что это, если не любовь? Если ее не существует, то что же это за чувство, от которого так щемит в груди, которое делает меня одновременно и слабее и сильнее? Что вообще со мной происходит? Ответа на эти вопросы у меня не было, но я сделаю всё, чтобы их найти.